Сем было работы немало, и работа шла охотко, быстро и в полном порядке, так что спустя часа 2 все приготовления были уже покончены. Оставалось только ожидать прибытия раненых. Пользуясь наставшим отдыхом, Тамара закуталась в серый шерстяной платок и вышла с несколькими сёстрами на опушку леса посмотреть, что там делается. Как идут Военные приготовления к переправе. Нервы её были возбуждены, нравственное настроение приподнято. Пока занята была работой, она не чувствовала этого возбуждения. Но теперь, при виде безмолвно двигавшихся войск, из коих некоторые части уже стояли на самом берегу в полной готовности к переправе, при виде этих орудий, уже выставленных на позицию, и окруженных расставленными по своим местам артиллеристами, она впервые почувствовала, что тут готовится что-то важное, большое и грозное, чему еще впервые в жизни приходится ей быть свидетельницей. Тишина почти мертвая, нарушаемая только тяжелым шлепанием мерных шагов по топким болотам, да и изредка какой-нибудь командой. Подаваемые то там, то здесь тише, чем в полголоса. С умрёк облачной ночи и грозная томительная тишина смутно выступавшего турецкого берега всё это заставило усиленно биться сердце девушки. Но это не было чувство страха опасности и неизвестности, и тем менее чувство слабодушной себелюбивой боязни. Нет. Асибеана совсем забыла в этом мгновении полные чудной и грозной таинственности. В её возбуждённой душе ясно царил один лишь высокий порыв, одно непрестанное молитвенное желание: Господи, дай, чтоб удалось. Господи, помоги, помоги им и сохрани их. Правильно, тихо. И без малейшей суеты сели на пантоны люди первого рейса и перекрестившись отвалили от берега. Это было ровно в час ночи. Генерал Драгомиров в последнюю минуту ещё раз предупредил людей, что отступления нет, разве в Дунай. А потому, так или иначе, но нужно идти вперёд. Впереди победа, назади во всяком случае погибель. если и не от пули, то в воде. Он тихо послал во след отплывающим свое благословение крестным знаменьем. В небольшой группе лиц, окружавших генерала, находился и молодой Скобелев, которого прикомандировали к нему без всякого определенного назначения, вроде ординарца. Ветер между тем разыгрывался все более и более. Волнение на середине реки значительно увеличилось, так что усилия гребцов становились почти напрасными. К тому же луна, окончательно заволокнувшая густыми тучами, уже не давала и того скудного отсвета, который во время посадки ещё проникал порой сквозь туман облаков. И понтоны, отваливая от берега один за другим, вскоре совсем терялись из виду. как будто вдруг таили и исчезали. Турецкий берег, закутавшись мглою, тоже совершенно исчез из глаз. И на воде стала такая темень, что судам десанта почти невозможно было следить друг за другом. Более получаса прошло уже в напряжении, безмолвном ожидании. Сердце Тамары изнывало в какой-то ей самой непонятной тоске. Де я ощущалась нервная дрожь, глаза и щёки лихорадочно горели. Она отодалась несколько от группы сестёр, зашла за кусты к самому берегу и быстро крестясь, стала горячо порывисто молиться, без слов, одной лишь мыслью. И эта мысль была всё та же: Господи, помоги им, защити их, донеси их счастливые скорее. «Скорее, Господи!» Но вот раздался в мертвой тишине одиночный выстрел. Турецкий часовой, стоявший на посту у караулки близ мельницы на ручье Текир-Дере, заметил подозрительное присутствие на своем берегу посторонних людей и открыл тревогу.